Глава 15. Энергетическое тело Нелида отвела меня на вершину утеса, откуда я видела руины. Она сказала, что это было место, которое древние маги называли точкой двойной силы. «Почему они его так называли?» – спросила я, останавливаясь, чтобы отдышаться. Я оглянулась на долину и увидела тропу, вьющуюся по каньону красной окантовкой. Я поразилась расстоянию, которое мы прошли за краткое время – «Древние маги своими намерениями пропитали камни и земли», — сказала Нилида. «Колонны и пик на скале, откуда ты видела руины, образуют энергетическую дугу, которая позволяет твоему энергетическому телу сняться с якоря. Возвращение в это место запечатает твое энергетическое тело и наполнит его жизненной силой. Однако я бы не рекомендовал оставаться там ночью». «Почему?» «Потому что черный юмор древних магов отвлечет тебя от цели», — сказала Нилида. «Ты и так достаточно мрачная, не нужно доводить себя до предела». Я нервно рассмеялась. Я стояла в опасной близости от края, и любой неверный шаг мог привести к падению с обрыва, высотой в сотни футов. Я видела зловещие скалы, которые, казалось, прорезал проливной поток. Теперь ручей неровно петлял, глубоко врезаясь в склоны гор, Словно он застрял в ловушке, без всякой надежды на спасение. Нелида указала на плоский стол на другой стороне оврага и сказала. «Это место вон там». «Я боюсь туда идти», — сказала я Нелиде, отойдя от края. «Это место совсем не кажется мне дружелюбным». Нелида искоса посмотрела на меня. «Что заставляет тебя думать, что места силы должны быть дружелюбными, особенно точки двойной силы древних магов?» Все, что нужно для того, чтобы место было полезным, это наличие определенного намерения, исходящего от земли. Мы продолжили движение к тому месту, откуда я увидела руины. Мои бедра горели. Ей приходилось останавливаться каждые 15 шагов или около того, потому что подъем явно шел в гору. Нелида дала мне бутылку воды, которую она посоветовала пить медленно. Я выпила почти все и хотела выбросить бутылку, но она не позволила мне сделать это, крепко схватив за руку. «Ты должна действовать безупречно», – сказала она. «Это значит ничего не оставлять позади себя». Я привязала пустую бутылку к петле на джинсах, и мы продолжили идти. Когда мы добрались до плоского участка, Нилида сделала несколько глубоких вдохов и спросила меня, заметила ли я что-нибудь особенное в этом месте. Я сделала пару вдохов и сказала ей, что воздух стал тоньше, чище и прозрачнее. Я больше не чувствовала усталости. — Ты права, — сказала Нелида. воздух здесь легкий, не то что тот, которым ты привыкла дышать. Этот воздух очищен намерением магов и представляет собой чистую сущность жизненной силы. Я не была готова зайти так далеко, чтобы приписать свое улучшение самочувствия сущности жизненной силы. Но дыхание воздухом, казалось, заряжало меня энергией. Нелида призвала меня наполнить легкие жизненным зарядом. Пока я дышала, она рассказала, что древние маги практиковали здесь свои сновидения и что они жили в пещерах, которые усеивают склоны горы. «Почему они выбрали именно это место в качестве точки силы?» – спросила я. «Мы сели на плоский камень с небольшим углублением, словно специально вырезанным для сидения. Хотя я не могла не заметить, что у того, кто там раньше сидел, ягодицы были побольше. В земной Коре есть определенные естественные трещины, по которым можно проскользнуть, сказала Нелида. Древние видящие умели находить эти трещины и проходить сквозь них. Они передавали знания из поколения в поколение. Мы сейчас сидим в одной из этих трещин. Я подскочила. Нелида засмеялась и сказала, что это не геологическая трещина или разлом, а отверстие в энергетической коре земли. «Жившие здесь маги были отшельниками?» – спросила я, снова усаживаясь. «Многие из них были», – признала она. «Как и многие современные маги, которые используют эти пещеры сегодня. Но они были изолированы не потому, что жили одни или были святыми людьми, А потому что им удалось отделить себя от человеческих забот. Зачем? Эти были маги-мизантропы. Нелина покачала головой, прижала колени к колени груди и обхватила икры. Я скопировала ее позу. Сразу же я почувствовала теплое жужжание в груди и животе, которое согрело меня, несмотря на дующий вокруг нас ветер. Колдуны не человек-ненавистники вспыхнув, сказала она. Мы очень весело проводим время в компании других людей. Наш учитель Нагваль Хулян часто развлекал своих гостей замысловатыми мелодрамами и веселыми театральными представлениями. Однако даже в разгар этого праздника ему удавалось держаться подальше от людей. Маги, хотя и выглядят как обычные мужчины и женщины, совсем не похожи на других людей. А что их отличает? Обитая в своих местах силы, получая уроки от Земли и видя энергию напрямую, они рассматривают все вокруг как непрерывно текучее и временное. Через перепросмотр маг разрывает свои связи с миром и самим собой. Маги стратегически отделяют себя от отвлекающих факторов, упрощают свою жизнь и желания, изолируют себя от человеческих забот и намеренно создают и укрепляют мистическую связующую линию. «Это как линия электропередачи?» спросила я. «Да, но она идет не к людям и не по земле. Эта линия указывает им путь к намерению. Когда твоя трансформация будет завершена, ты сможешь вернуться в мир людей, но при этом оставаться отдельно от них. Независимо от того, где ты находишься, одна или в компании других. Твоя единственная связь – это намерение, и только дух может претендовать на нее. Я почувствовала внезапный озноб от окончательности и одиночества этой связи. «Давай зажжем огонь», – предложила Нилида, как будто ощущая мое душевное состояние. Я помогла ей собрать сухие дрова и сложить их в кучу. Она попросила у меня спички и подожгла одну из них ветку. Огонь затрещал, и искры полетели вверх. Вскоре поляну залило теплое сияние. Я рассказала ей про слова Дона Хуана, который утверждал, что древние маги знали, как предсказывать будущее по рисунку золы, когда костер погаснет. «Старые маги знали толк во многих вещах», — сказала она, бросая еще одну ветку в огонь. «Они могли исследовать остатки сгоревших веток и предсказать будущее». Как можно было предсказать будущее по обугленным кускам дерева, хотела узнать я. Нелида сказала, что магии, знающие эту технику, могут не только предсказывать грядущие события, но также могут исследовать текущее положение дел, чтобы избежать бедствий или нежелательных событий. Человек легко замечает расположение угасающих углей и ветвей, а сила огня и дерева сообщает ему то, что он хочет знать. «Ты знаешь, как это сделать?» Нелида кивнула. «Это связано с расположением углей после того, как огонь погас и с узором, из -за затухающих искр, которые и дают ключ к разгадке. Например, если огонь внезапно погаснет, опять углей останутся яркими, тогда что-то произойдет внезапно или с большим размахом». «Откуда ты это знаешь?» – спросила я, глядя на огонь. «Потому что все пять направлений освещаются одновременно», — ответила она. «Если же с другой стороны огонь медленно утихнет, и еще останется много горящих ветвей, образующих круговой узор, то изменение событий будет постепенным и к лучшему». Нелида добавила, что направление, в котором указывают обугленные ветви, также имеет значение. «Большая ветвь, указывающая на север, означает сильное волнение или активность». Восток – это направление рассвета и мудрости, юг – теплоты и питания, а запад – самоанализа и тайны. Однако, если ветка указывает вверх или если порыв ветра тушит огонь, у вас серьезные проблемы. Почему это? Намерение указывает в направлении зенита, а это всегда означает гигантский рывок. Я до сих пор не понимаю, какое отношение костер имеет к событиям, затрагивающим людей. «Наши тела, элементы, энергия огня и четыре стороны света сливаются в одно», — объяснила Нелида. «Таким образом мы можем изучить расположение обугленных деревянных щепок и увидеть, как они связаны с нашей жизнью». Она сказала, что было бы ошибкой считать себя отдельными от стихий, поскольку те же силы, которые перемещают огонь, управляет нашими энергетическими телами. «Причина, по которой мы считаем себя отдельными от всего остального, объяснила Нелида, заключается именно в том, что мы думаем. Эта мысль отделяет нас от целого и заставляет забыть о нашем общем происхождении». Она подошла к огню и предложила мне поднести руки к углям. «Ты можешь втянуть энергию огня в свое тело через ладони», сказала она. Позвольте плу слиться со своим телом, чтобы согреть его. Я развела ладони и почувствовала, как жар огня течет в мои руки. Потом мне стало так жарко, что я начала потеть. Понча мне больше уже оказалось не нужно, и я его сняла. Мы все созданы из света, продолжила Нилида. Активный свет- это наше энергетическое тело. Хотя для видящего мага мы имеем человеческую форму, мы по сути являемся нитями света. Нелида назвала человечество нашим обезьяньим наследием и добавила, что наше животное наследие заставляет нас действовать бунтарски. «У нас есть другая сторона, которая полностью скрыта». «Откуда ты знаешь, что эта другая сторона существует, если она полностью скрыта?» – хотела знать я. «Маги видят ее, и все мы знаем, что она существует», – заверила она меня. «Но как бы близко она ни была...» потому что это наше собственное существо. Она всегда остается в недосягаемости. Пока мы цепляемся за свою обезьянью форму, мы никогда не сможем подключиться к этой другой части. Той части, которую маги называют энергетическим телом или двойником. Я вздохнула и посмотрела на тлеющие угли. «Мы все жаждем чего-то недосягаемого», сказала Нелида, чувствуя мое душевное состояние. Мы видим возможности во сне, мы хотим быть более энергичными, но всегда стараемся находить удовлетворение в мирских вещах, поэтому мы обречены на провал. Почему это так? Потому что та часть, с которой мы стремимся обрести целостность, находится не в этом мире, сказала она. Эта часть является энергетическим телом, она принадлежит царству чистой энергии. Чтобы воспользоваться ей, мы должны обратить свой взор в другое место. Нелида сказала, что только перепросмотр позволяет нам увидеть, что материальное и интеллектуальное имущество, которое мы так усердно накопили, это мираж перед глазами. Тем не менее, мы цепляемся за него, как будто от этого зависит наше собственное выживание, хотя это всего лишь иллюзорное устройство основанная на нашем участии в общей структуре восприятия. «А почему перепросмотр так важен?» – спросила я. «Перепросмотр позволяет тебе построить энергетическую платформу, с которой ты сможешь оценить проблемы и переживания, называемые тобой своей жизнью. Другими словами, перепросмотр позволяет тебе установить контакт с другим. На что похож другой?» Нелида посмотрела на меня сквозь свечение тлеющих углей. Именно свет движет нами до того, как мы придадим ему форму своим интерпретациями. Нет ничего хуже, чем ограничивать нашу энергию материальными границами нашей жизни. С детства мы формируем и деформируем себя ярлыками, пока наше личное «я» не становится для нас всем, а про энергетическое тело или двойника мы полностью забываем. «Ты можешь привести мне конкретный пример?» – спросила я ее, одновременно растягивая ноги, которые начала сводить судорога от сидения на твердом граните. «Например, рассмотри возможность отсутствия имущества», – сказала она. «Разве вещи не важны?» – спросила я. «Ты же видишь, сколько в мире нищеты. Кто может винить людей за то, что они хотят жить лучше?» Многие маги нашей линии испытали эту бедность, но сами они не были обездоленными. Я начала утверждать, что бедный ребенок никак не защищен. Он вынужден жить в бедном и нищем мире. Нелида кивнула. Что еще хуже, его дух становится мелочным, жарным и извращенным, сказала она, глядя прямо на меня. Материальная гибель, вызванная жизненными обстоятельствами, ничто по сравнению со слабостью духа. В то время, как бедное или голодающее тело можно вылечить с помощью правильного питания, от шаткого духа нет лекарства. Тебя ждут только неудовлетворенность и страдания. Я хотела знать, можно ли избежать нищеты духа, если человек родился в ситуации материального упадка. «Если у тебя достаточно энергии, тебя ничто не затронет», – заверила Нилида, «даже если ты окружена бедными и подлыми людьми». Нелида сказала, что для мага, который видит, все равны, потому что он видит всех людей как энергию. Следовательно, маг, живущий в хижине, считается богатым, а обычный человек, живущий в городе, может считаться бедным, даже если у него есть дом полный мебели и шкаф полной одежды. «Как ты думаешь, кто беднее?» – спросила Нилида. «Колдун в горах или человек в городе?» Я сказала ей, что хотя у городского человека есть намного больше, но он все же беден. Мне казалось, это именно то, что она хотела услышать. Нелида покачала головой. До тех пор, пока человек не отделил свое энергетическое тело от концепции бедности или богатства, пока он не сделал перепросмотр своей жизни, он беден духом, сказала она. Нечто из того, что она рассказывала об отказе от идеи богатства, заставило меня вспомнить один мой детский инцидент. Иногда, вроде бы без видимой причины, мой отец приходил домой с коробкой французских пирожных. Мы с братьями стояли вокруг стола и спорили о том, кто возьмет каждый кусок, поскольку на человека приходилось только одно пирожное. Я хотела съесть их все или хотя бы больше одного. Но мне приходилось ждать, пока мне не дадут выбрать, поскольку решающее право голоса имели старшие. Я была самой последней, когда уже все замечательные кремовые пирожные были разобраны моими братьями, отцом и матерью. Все, что мне оставалось – фруктовый пирог или пирожное с яичным заварным кремом. Я была готова убить за шоколадный пирог или за слойку с кремом, который съели мои братья. «Почему ты так волнуешься?» – спросила Нилида, когда я рассказала ей эту историю. «А разве ты не знала, что пирожные все одинаковые? Они все сделаны из молока, сахара и яиц. Не имело значения, какой из них ты бы выбрала или какие были бы в коробке». Я утверждала, что все они разные. У них была шоколадная глазурь, у других – ванильный крем, а у Наполеона, который всегда выбирал мой папа, была хлопьевидная корочка». Но Аннелида настаивала на том, что я была просто капризной, когда говорила, что хочу что-то большее, чем другое. «Ты должна была позволить своим братьям взять все, что они хотели, и при этом наслаждаться тем, что у тебя есть», — сказала она. «Ты могла бы научиться быть равнодушна к их гипнотическим командам». «Все, что я знала, так это свою ненависть за то, что они всегда забирали самые лучшие куски», — сказала я. «Но «Ну, теперь я вижу, что ты права». Мука, молоко и сахар одинаковые, независимо от того, в какую форму вы их кладете. Только когда человек найдет точку соприкосновения, в которой все равны, он станет по-настоящему свободным, сказала Нилида. Потому что тогда он освободится от жизненных обстоятельств, ограничивающих его возможности. Нилида встала, подошла к краю поляны и посмотрела вниз, в ущелье. У меня было ощущение, что водный поток застрял в огромных стенах каньона. «Наше энергетическое тело похоже на этот поток», – сказала она, указывая вниз. «Стены каньона – это обстоятельства нашей жизни, которое заключает нас в тюрьму. Даже когда мы смотрим вверх, все, что мы видим, это стены нашей тюрьмы. Наша единственная надежда на свободу – постоянно идти вперед с непоколебимым намерением». Нас должны наполнять мужество и оптимизм, особенно когда мы начинаем перепросматривать свою жизнь, продолжала Нелида. Мы должны знать, что стены, которые нас окружают, иллюзорны. Они не могут ограничивать нас вечно, они не могут остановить нас в нашем путешествии. Подобно течению, наша энергия должна двигаться вперед и не избегать укромных уголков или трещин, но также и не останавливаться иначе она никогда не достигнет конечного пункта назначения. «Какого пункта назначения?» – спросила я. «Море», – ответила Нелида. «Безбрежное вечное море». Нелида оставила меня одну на вершине холма, чтобы я могла перегруппировать мою энергию. Она сказала, что собирается совершить магическое неделание в одной из ближележащих пещер. Я отчаянно хотела пойти с ней, но она настояла, чтобы я сидела тихо и позволила силе этого места зарядить меня энергией. Чтобы скоротать время, я обратила внимание на застойную лужу, оставшуюся после недавнего дождя. В ней я видела отражение близлежащих валунов и торчащего дерева Тайон. Некоторое время я наблюдала, как камни поблескивают на поверхности черно-зеленой жидкости. Луч солнечного света, пронзивший ветки, заставил воду ребить. Я долго смотрела на лужу, движение в ней, казалось, гипнотизировало меня и несло безмолвное послание. Я посмотрела на деревья и скалы, туда, откуда светило солнце. Это вроде были те же деревья и камни, которые я видела отраженными в луже. Но это было не так. Существовал другой мир, и отражения были входом в него. Мир, который мы называем реальным, состоял из субстанций, которые мы можем назвать, таких как деревья, камни и вода, но они были такими же иллюзорными, как отражение в ложе с водой. Я встала и начала выполнять некоторые магические пасы. Я нарисовала в воздухе вертикальную восьмерку ладонью, раскинула руки и сжала лопатки, чтобы укрепить свою уверенность. Я поняла искру энергии с земли кончиками пальцев и поднесла ее к ко лбу. Когда я закончила пасы, я пошла близ лежащие кусты и приступила к поиску растений, которые меня попросила собрать Нелида. Набрав полный узелок, я обнаружила, что Нелида сидит на камне, как будто она ждала моего возвращения. «Ты нашла растение, которое я просила?» – спросила она. Я сказала ей, что кое-что насобирала в рюкзак. Запах растений был чрезвычайно отвратительным, и определенно рюкзак будет вонять еще несколько недель. «Что ты собираешься делать с этими растениями?» – спросила я. «Я собираюсь приготовить пасту, чтобы натереть инфицированные укусы на твоих ногах», – сказала она. «Дополнительным бонусом является то, что эта мазь предотвратит отрастание волос на теле, поэтому тебе не придется брить ноги». Я удивилась, откуда она узнала, что у меня были струпья и порезы от постоянного бритья тупыми бритвенными лезвиями, которые мне было лень постоянно менять. Когда Нилида взяла у меня растение, я рассказала ей об озарении, которое у меня произошло при наблюдении солнца и ложе с водой. Она только пожала плечами. Кажется, ее это не сильно впечатлило. Когда разум и тело успокоены, Возникает небольшая трещина, и намерение может проскользнуть через нее, сказала она. Вот почему я все время призываю тебя заткнуться и позволить голосу духа сказать тебе что и что. Иначе ты никогда ничего не поймешь. Она протянула мне полоску сушеного мяса, похожего на то мясо, которое давал мне Дон Хуан. И я подумала, не то ли это питательное мясо. Ела я с удовольствием так как прогулка заставила меня проголодаться. Нелида прислонилась к стволу дерева и сказала, что хочет рассказать мне больше о голосе видения, который является просто другим названием голоса духа. Она согласилась, что мысль, возникшая у меня во время созерцания лужи с водой, была началом, но на самом деле за этим стоит намного больше. «Как ты думаешь, что заставляет человека поднять голову и посмотреть на солнце?» – спросила Нилида, глядя на меня. «Когда всю жизнь он смотрел только на свое отражение в пруду со стоячей водой. Что заставляет одного человека внезапно повернуться в другую сторону?» Я рискнула предположить. «Может быть, человеку стало скучно смотреть на свое отражение?» «Но человек не знает, что видимое им это просто отражение», заявила Нилида. «Он думает, что это все, что есть на свете». «Может, он просто посмотрел в другую сторону по счастливой случайности?» – спросила я. «Может быть», – согласилась она, – «но есть еще одна возможность». Нелида явно ждала, что я сама выскажу еще одно предположение. Возможно, солнце было таким ярким, что привлекло внимание человека предположила я. Нелида кивнула, и ее глаза заблестели. «Ты права», сказала она. Солнце своим сиянием притянуло его глаза. Нелида объяснила, что солнце в данном случае было тем, что маги называют намерением. «Когда вы отшлифуете связь с намерением, сила намерения становится достаточно мощной, чтобы отвлечь вас от саморефлексии». Прежде чем это может произойти, тело и разум должны быть очищены посредством перепросмотра и магических пасов. Практикуя магические пасы и очищая связи прошлого с помощью дыхания, ты становишься единым целым со своими действиями, будь то учеба, шитье, рисование или что-то еще. Все, чем ты будешь заниматься, в этом случае будет трансформировать тебя, при условии, конечно, что ты будешь делать это в магических целях. «А какова цель у мага?» «А развитие, — сказала Нилида, пробуждение намерения, чтобы можно было видеть мир ясными глазами. Глаза обычного человека затуманиваются мыслями. Твои чувства искажены заботами. Ты должна сначала расчистить путь к намерению, прежде чем сможешь начать привлекать его. Затем ты можешь постепенно прикоснуться к энергетическому телу, И когда оно станет ярким, как солнце, ты отпустишь себя и позволишь намерению двигать тобой. «Как это может двигать тебя?» – спросила я. «Энергией, моя дорогая, энергией. Когда ты покидаешь рациональный ум, который делает все реальным, намерение уводит тебя на сторону чистой энергии». Нилида сказала, что требуется много попыток и повторов, чтобы позволить себе отпустить суждения, мнения и нашу постоянную потребность контроля. Но как только человек совершает переход, то начинает осознавать, что всегда это понимал. Просто у него не было сил увидеть истинную природу сущего. «Сконцентрируйся на попытке навести мозг к энергетическому телу», – посоветовала Нилида. Выполняй магические пасы, затем используй свою энергию и попытайся перейти на другую сторону, с полным осознанием. Только тогда ты сможешь избежать судьбы, которая уготована обычному человеку». «Какая судьба уготована мне?» – спросила я и почувствовала озноб. Я боялась, что она что-то видела в огубленных тлеющих углях и знала то, чего не знаю я. «Естественно, судьба твоих родителей». Я подумала о своих родителях. Моя мать умерла от рака после продолжительной болезни. Мой отец умер от цирроза печени после нескольких месяцев мучительной боли. И я замерла, представляя, какая судьба меня ждет, если я не совершу переход. Продолжительная болезнь и смерть ⁇ это все, на что можно надеяться, ⁇ сказала Нилида словно читая мои мысли. И не имеет значения, умирать человек богатым или бедным, молодым или старым, мирно или медленно, от какой-то ужасной болезни. Важно то, что люди умирают неподготовленными, следовательно, все они идут в одно и то же место. Я спросила Нелиду, есть ли какие-то адские уровни, куда идут после смерти все, кто не осознал. Нелида засмеялась и сказала, что если мы не объединимся с нашими энергетическими телами, ад ждет нас здесь, на этой земле. «Но разве мне не нужен учитель, который поможет измениться и достичь своего энергетического тела?» – просила я. «Я знаю, что когда вернусь в Лос-Анджелес, тебя не будет рядом, и я не буду знать, что мне делать». «Нам не нужны учителя», – заверила меня Нелида. «Кто угодно может совершить переход. Все, что нам нужно сделать, это отпустить все нажитое нами. Попробуй принять предписание магов. Но кто захочет перепросмотреть свою жизнь и отпустить себя?» Нелида снова говорила обо мне. «Я хотела защитить себя и возразить, что я много занималась перепросмотром, но знала, что это бесполезно. Остались огромные резервуары, к которым я даже не прикоснулась». «На самом деле по этому поводу особо нечего сказать», — сказала Нилида. «Фактически, я говорю с тобой только для того, чтобы убедить, что твои пустые утверждения и привязанности не приведут к свободе. Держаться за себя — пустая трата энергии. Лучше использовать эту энергию для создания двойника, чтобы намерение могло вытащить тебя на свободу». Нелита повторила, что все, что нам нужно сделать, это согласиться и отбросить сознательную потребность контролировать, которая характеризует всю нашу повседневную жизнь. Каждый раз, когда ты практикуешь, фокусируйся на животе и позволь энергии течь беспрепятственно. Кроме того, никогда не думай, что ты важна или что ты чего-то достигла. «Почему?» – спросила я. «Намерение может укорениться только тогда, когда человек практикует неделание и невовлеченность», — сказала Невида. «Как можно что-то делать и не делать одновременно?» Мне всегда было трудно это понять. «Ты отпускаешь и позволяешь энергии действовать через тебя, независимо от того, что ты делаешь. Успокойся и помолчи. Считай это своей новой магической задачей — стать тихим и самопогруженным». Лида достала из рюкзака термос и налила мне попить. Затем она ловко закрутила крышку и вернула термос в сумку. «Развитие энергетического тела – это еще одна магическая задача, которую ты должна выполнить», сказала она, делая глоток воды. «Некоторые люди более искусны в этом, чем другие. Но все они начинают с одного и того же – с сильной привязанности к себе». Как поломать эту привязанность?» ты просто решаешь, что хватит баловать своего внутреннего ребенка, и начинаешь жить дисциплинированной жизнью. Все, что мы тебе показываем, служит тому, чтобы тебе было легче отказаться от навязчивых личных интересов. Я кивнула, что-то во мне совпадало со Но другая часть меня все еще не хотела терять контроль. Идея о том, что мной управляет какая-то внешняя сила, была противоположна моей идее независимости. Я чувствовала, что если я не буду самоутверждаться, я всегда буду выбирать торт последний и буду брать только то, что останется. — Не бойся заставлять себя, свободу надо заслужить, — сказала Нилида. Воспользуйся своей четвертью дюйма удачи и приложи все усилия, но только не для укрепления своего эго. Почувствовав мое нежелание меняться, Нилида продолжила. Одна часть тебя хочет сдаться, а другая держится. А следовательно, возникает конфликт, но как только решение принято, борьбы больше нет. Только цель восторг и приятие. Нелида встала и сказала, что хочет практиковать некоторые магические пасы, чтобы помочь объединить тело и разум, и высвободить энергию, которая была захвачена в различных центрах тела. По ее словам, Из-за нашей привычки цепляться за все, энергия застаивается. Маг отпускает все, и внутри него нет ничего, что блокировало бы поток энергии. Первая область, которую нужно освободить, это секс-центр. «Стержень», — сказала Нелида. «Почему? Потому что он самый короткий?» «Нет, из-за того, что наша пуританская культура делает на нем упор», — поправила она меня. Эта жесткость выражается в эмоциональной потребности в любви и в нашем чрезмерном внимании к ухаживанию и испариванию. Ухаживание и совокупление настолько доминируют, что не оставляют энергии ни на что другое. Освобождение от этого и очищение энергии, захваченной в сексуальных центрах, оживляет все тело, включая центры, расположенные за пределами светящегося кокона. Когда я спросила ее, о чем она говорит, она повторила, что магические пасы увеличивают уровень энергии и могут использоваться как средство вызова намерения. Они являются дверями небытия, а также средством прерывания привычек, выработанных телом на протяжении всей жизни. «Магические пасы пробуждают энергетическое тело», сказала Невида. «Они предназначены для высвобождения захваченной энергии». Но ты никогда не должна думать о них как о простых упражнениях или как о боевых искусствах, йоге или тайчи. Почему? У них другое намерение. Пасы были принесены древними магами. Они их изобрели? Нет, они не были просто изобретены. Эти практики снисходят в нашу магическую линию через сновидение или через сам дух. Когда у тебя будет достаточно энергии, ты тоже сможешь вытаскивать пасы прямо из сферы духа. Голос ведения расскажет тебе все, что нужно знать о магических пасах. Нелида пояснила, что все, что приходило к магам во все времена, предназначалось для определенных целей. Магии, особенно сталкеры, чрезвычайно гибкие. Они следуют замыслам духа. Все, что мы делаем, это опустошаем себя и позволяем намерению двигать нами. Вот почему нет двух одинаковых магических пасов. Ты никогда не знаешь, что делать, пока не сделаешь это. С таким подходом мы и практикуем их сегодня. Мы делаем их, чтобы обрести осознание и путь к свободе. Если правильно их использовать, намерение может помочь воину ускользнуть и обрести свободу, превратившись во вспышку света.